Есть в этом музее чисто американские реликвии. Из сапфира в 2302 карата вырезана голова президента Линкольна. Из камня в 1997 каратов Вашингтона, а из кристалла в 2097 каратов Эйзенхауэра. Густо-синий сапфир со Шри-Ланки в 258 целых Восемнадцать сотых карата, окаймленный сверкающей овальной рамкой из 18 крупных и сплошного кольца мелких бриллиантов, один из семи исторических камней Алмазного фонда СССР. Поверхность камня представляет собой сотню с лишним шестиугольных граней, которые заставляют солнечный луч рассыпаться фонтаном голубых искр. И еще один сюрприз преподносит нам сапфир. Принято считать, что сапфиры – синие камни, самое лучшее и самое красивое из синих. Это так. Но не приходилось ли вам видеть или хотя бы слышать о таких камнях, как оранжевый восточный гиацинт, золотисто-желтый восточный топаз, фиолетовый восточный аметист? Или о таких очень редких зеленых камнях, как восточный изумруд, восточный хризолит, восточный перидот. Все они относятся к сапфирам. Оказывается, существует среди сапфиров даже восточный александрит. Так же, как обычно александрит, он зелен при солнце и краснеет при свечах. Эти камни отличаются от своих западных двойников. Они блестят сильнее, они тверже, не царапают только алмаз. Часто восточные камни красивее западных тезок. Определение восточный для камня все равно, что экстра-класс. Ведь самые лучшие камни веками шли с востока. Самый красивый из этих сапфировых чудес, ярко-оранжевый, с алым отливом, Индийцы называли подпаранжа, царь камней. Трудно не увлечься цветами рубинов и сапфиров. И все же у минерала нас не меньше, чем цвет интересует форма. У рубинов и сапфиров форма, правда, часто проявляется нечетко, ведь большинство месторождений драгоценных корундов Бирмы, Индии, Таиланда, Шри-Ланки, Австралии, США, словом, почти всех стран... Главных поставщиков этого камня представляют собой россыпи, где форма кристаллов сильно сглажена, чаще вообще утрачена. Коренные месторождения рубинов очень редки. Ферсман мечтал, что и в нашей стране, где красный цвет энергии борьбы почитается цветом государственного флага, должны быть открыты месторождения рубинов. И вот не так давно на Полярном Урале долгожданные рубины были действительно найдены в коренном залегании. В одном из массивов, сложенном ультраосновными породами, прослеживаются зоны черных слюидов с крупными темно-красными кристаллами рубина Самые большие из них, как говорится, с кулак 7-8 сантиметров в поперечнике а рядовые 0,5 1 сантиметр кристаллы обычно имеют форму толстых шестигранных табличек но и вертикальные грани не все через одну срезанные косой гранью арамбоидра кристалл завершён плоской гранью пинакоида. в трех направлениях под углом 120 градусов граням арамбоидра это плоская грань сет глубокую штриховку Однако такую полногранную форму удается разглядеть редко. Обычно из черной слюды выглядывают лишь головки кристаллов, а головки у них весьма своеобразные. Самые мелкие кристаллики завершены плоской блестящей гранью, базисом. Обычно же верхушка кристалла напоминает едва приоткрытый веер. Темно-красные пластиночки не толще миллиметра, коса, почти параллельно граням арамбойдра или прямо стопочкой надвигаются друг на друга. На первый взгляд, они даже похожи на чешуйки рубиновой слюды, но только на первый. Присмотримся внимательнее. Главное отличительное свойство слюды весьма совершенная спайность, способность расщепляться на тончайшие пластиночки. У рубина спайности нет. Кажется, что кристаллы разбиты на пластинки, закономерно ориентированные трещины точнее не разбиты, а наоборот составлены из стопки тонких монокристальных пластиночек. Это явление называется двойникованием. Двойникование и отдельность – самые характерные черты облика рубина. Значительно реже встречаются в окрестностях месторождения длинный кристалл рубина – вытянутые, словно бочонки. Такая форма гораздо характернее для синих корундов. Непрозрачные корунды синего, серо-голубого и серо-желтого цвета встречаются в природе гораздо чаще, соответственно и кристаллы подобного некондиционного сапфира и в горных породах и в собраниях минералов можно увидеть чаще. Они очень характерны, и хорошо запоминаются. Зовут их обычно бочонки. И верно, они похожи на высокие бочонки с маленькими донышками. Две пирамиды, соединенные своими основаниями, а верхушки обеих срезаны. но а чаще такие кристаллы составлены не из двух пирамидок, а из частей нескольких, все более и более круто сужающихся к обоим концам. Совсем как составные пирамиды и цветные бочонки из деревянных колец для малышей. Сверху и снизу, как и у бочонков, они имеют донца. Бывает, что их нет. Тогда кристалл заканчивается двухвершинной пирамидкой, бипирамидкой. Двойники у сапфиров проявляются не так резко, как у рубина, но и у него вы увидите резкую поперечную штриховку, или узкие ступеньки. Ученые называют происхождение таких минералов, как корунд, полигенным. То есть минерал может образоваться в природе в результате многих процессов. Так корунды встречаются в лавах Австралии и Кампучи и в магматических породах. В корундовых сейнитах их так много, что они становятся породообразующим минералом. Такие породы встречаются в ильменских и вишневых горах на урале, в канаде индии. Образуются корунды и в тех участках пород, где гранитная магма внедряется в кристаллические известняки. такие залежи называют скарнами. Именно так образовались самые знаменитые месторождения бирмы, Магол, Таиланда Чандхабури и шри -Ланки. Они могут возникнуть и при парапарке горячими парами и газами темных пород основного состава, как например в зонах слюидитов в Полярном Урале. Хорунды часто возникают и в мощных толщах кристаллических пород гнейсов. Под воздействием больших давлений и температур когда эти толщи вовлекаются в грандиозные процессы горообразования. Такие месторождения есть на Украине и в Якутии. Не стоит думать, что все корунды, если не рубины, то непременно сапфиры, хотя знакомство с этой группой минералов мы начали именно с них. Мелких, неприглядных породообразующих корундов несоизмеримо больше. Давно известны такие корунды на Урале в районе Кыштыма из тонкозернистого корунда нередко состоит вся горная порода. Самое важное из подобных пород – наждаки. Вместе с корундом более 50% в них входят магнетит, гематит, а часто и шпинель. Без наждака мы никогда не увидели бы драгоценные камни в их подлинном блеске. С древних времен – Наждак применяется при их полировке. Самое старое его месторождение – острова Наксос и Самос, Греция. Испокон веков добывался он в Персии, Афганистане и Индии на Филиппинах и на острове Калимантан на Урале и во многих других местах. Символы власти, олицетворение богатства и могущества Это драгоценные прозрачные корунды и сапфиры. Незаменимые абразивы для обработки твердых веществ, твердость 9, простые породообразующие корунды. Но это лишь начало перечня их внедрения в нашу жизнь. Это и камни в часах, и опоры осей в весах, даже оптические линзы. Такую линзу из рубина упоминает Аль-Беруни в 1800 году. В 1927 году Причард сделал линзы для микроскопа из светлого сапфира. Есть у корундов и еще одно замечательное свойство. При всей своей твердости они оказались необычайно податливы на синтез. Синтез рубина – первая существенная мечта алхимиков. Их получают очень много. Самый удачный и принятый сейчас метод Вернейля был открыт еще в 1891 году. Вкратце его суть заключается в том, что химически чистую окись алюминия в виде тончайшей пудры с необходимыми добавками разных хромофоров обрабатывают пламенем гремучего газа. Температура пламени выше плюс 2000 градусов по Цельсию. Окись алюминия расплавляется и каплями падает на дно печи, в которой вставлена затравка – маленький, заранее выращенный кристалл корунда. Постепенно капля за каплей вырастает длинненький цилиндрик на ножке – булька. Такие бульки или були, они похожи на бутылочку, стоящую на горлышке, выращивают самых разных цветов – с хромом, рубином. С титаном и железом сапфиры, с железом и марганцем оранжевые корунды типа подпараджи, с ванадием и хромом красивый восточный аметист. Добавка кобальта и ванадия дает глубокий зеленый цвет, а одного только ванадия придает корунду александритовый эффект. Метод вернеля не получил бы столь широкого развития только ради синтетических самоцветов, если бы не оказалось, что плотная структура корунда, великолепного и спроизводимая синтезом, идеальная основа для производства лазеров. Лазеры или оптические квантовые генераторы – сравнительно новая специальность рубинов. Это сложные приборы, которые могут быть источниками света очень большой яркости. Первые рубиновые лазеры светили ярче миллиона солнц. Сейчас советские ученые могут создавать рубиновые лазеры, которые светят ярче триллионов солнц. Солнце это необычное. Оно излучает короткие вспышки только красного цвета. Больше того, цвет его очень чистый, или, как говорят физики, монохроматический. Если пропустить его через призму, то не превратится в вытянутую красную полоску, с одного края которой будет оранжевый цвет, а с другого пурпурный, а так и останется узкой малиновой полоской. Другая особенность этого излучения – направленность. Лазер дает направленный луч света, более направленный, чем самый лучший прожектор. Если поставить на пути луча короткофокусную линзу, то в ее фокусе можно получить в воздухе маленькую искру, плавить и испарять любые твердые вещества, даже сталь, алмаз. Именно прибор, подобный лазеру, описал еще в 1924 году Алексей Николаевич Толстой в своем научно-фантастическом романе «Гиперболоид инженера Гарина». Хотя, естественно, идеи и конструкция прибора оказались отличной от сегодняшнего лазера щие у них узкие почти не расходящиеся с расстоянием луч света, обладающий огромной энергией. Главное в лазере рубиновый стержень, но не всякий рубин годен для лазера. Это должен быть во-первых светлый розовый рубин с незначительной примесью хрома, примерно 0,5 тысячных процента. во-вторых абсолютно прозрачный для красного света, в-третьих, без примесей. В природе таких кристаллов не найти, поэтому первой задачей при создании рубинового лазера было получение кристалла с заданными свойствами. Кристаллы, годные для лазеров, получили лишь незадолго до появления самих приборов. Рубиновый лазер, созданный в 1960 году, был первым твердотельным лазером. Прошло меньше 20 лет, но уже известны десятки различных материалов, позволяющих создавать лазеры, генерирующие в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектр. Однако и сейчас рубин самый лучший твердотельный лазер, излучающий в видимом диапазоне. Но лазеры при всем их разнообразном применении в технике не единственная специальность синтетических рубинов и сапфиров. Во времена Альберуни сквозь рубиновую линзу разбирали тончайшую вязь рукописных фолиантов. Причард в начале XIX века применил сапфировую оптику, чтобы глубже внедриться в микромир. Сегодня сапфировая оптика вновь входит в жизнь. Хотелось бы вам заглянуть в автоклав, где булькает движется расплав, где синтез кристаллов происходит при температуре в несколько сот градусов и давлении 20-30 атмосфер. Теперь такое стало возможным. Это позволяет сделать сапфировый глазок, иллюминатор, вмонтированный в автоклав. Ученые Института кристаллографии Академии наук СССР Научились выращивать синтетические сапфиры, о каких Гарун-Ар-Рашид не мог и помыслить. Их масса не караты и граммы, а 3-4-5 килограммов. Ученые мечтают о сапфировых иллюминаторах батискафов для изучения океанских глубин. Скоро на магистралях столицы засверкают сапфировые светильники из синтезированных трубчатых монокристаллов. В процессе синтеза этих новых кристаллических веществ оказалось, что многие из них очень красивы. Они ярко сверкают, незначительные добавки хромофоров придают им очень чистые и оригинальные окраски. Так родилось специальное направление физики твердого тела, синтез новых кристаллических веществ, способных конкурировать по красоте с природными самоцветами. Алмазоподобных итриевых гранатов, гранатитов и целой радуги фианитов.